Глава двадцать восьмая Стоя под окошками игровухи, я довольно жмурился, впитывая доносящуюся из приоткрытых хорточек разноголосицу. — Ты умер! Теперь моя очередь! Эй, мы по три раза стрелять договаривались! Один с шесть, ты теперь шестерка! Этот дом с призраками такой страшный! Да ты, Катька, а что тут страшного? — Бетров. Черный список на неделю отреагировал на невежливое обращение к девочке Семен Семенович. Штатный администратор, в чьи обязанности входит следить за порядком и тем, чтобы больше получаса машинного времени человек не получал. Он же заведует воспитателем Банхаммером. Очередь же. Половина фойе ребят набилась. Увы, сегодня успеют не все. В девять игровуха закрывается, чтобы деточки успели на последнюю маршрутку. И родителям не пришлось их разыскивать и воспитывать. Зашел бы, с теплой улыбкой предложил Виталина. Не, перезаражаю еще, вздохнув, отказался я, и мы почапали домой. Как самочувствие? Спросила девушка. Под твоим чутким контролем, бодро трапортовал я. Сейчас подремлю пару часиков, чайку с малиной наверну, и поедем в ночной рейд по исправлению алкашей. Может, дома останешься, предложила она. Остаться хочется, согласно кивнул я, но проблема в том, что мы собираемся заниматься насилием над личностью. Да, ради благой цели, но самих подопытных-то никто не спрашивал. Отдавать распоряжениям такое очень легко, но размываются границы морали. Человека видеть перестаешь, развелоя руками, и это очень плохо. Людей видеть за статистическими единицами и казенными приказами нужно обязательно, вне зависимости от их содержания. Делегировать неприятно и спать спокойно я просто не могу. — Может, ты просто садист в глубине души, — предположила она. — Мне ведь их жалко, — пожал плечами. — И никакого удовольствия мне наш рейд не доставит. Что-то типа работа ассенизатора. Неприятно, противно, но кто-то же должен. — Будем надеяться, что товарищи женщины проведут с детьми разъяснительную работу. Помнишь, мы прошлого здешнего председателя на глазах у детей поковали? — Помню, — кивнула она, — никто его воровать не просил. — И семья его живет хорошо, — добавил я. У сына успеваемость исправилась, оба в кружки ходят, жена на хорошей должности в кондитерском кооперативе. Видишь, какой я садист. На каждое минимальное вмешательство в жизнь окружающих оправдание ищу. А если, не дай бог, во время моего правления придется войну начинать? Англосаксы, надо отдать им должное, умеют в геополитические ловушки загонять, как им надо. И после знания рано или поздно помогать перестанет, от слова совсем. Придется на почти общих условиях с поправкой на чудо-голову существовать. — Если придется, значит, придется, — погладила меня по спине Виталина. — Предки же как-то с совестью справлялись. А ты чем лучше? — Я гораздо хуже, — фыркнул я, — потому что ребенок сытых веков — их халявчик. За меня уже вон сколько людей перемерло или попытались умереть. — Работа такая! Отставить самоедство, курсант Ткачев! — лязгнув вилка металлом в голосе. — Так точно, дорогая! — с улыбкой кивнул я. Дома у нас куча малышей, поэтому на ближайшие дни с маминого позволения был объявлен карантин. Нефиг бациллы распространять. Поэтому поужинали вдвоем, измерили температуру 38,3 и легли спать. Сквозь мутную пелену, наполненную тревожными тенями, пробился звон телефона. Когда он оборвался, на смену пришел голос Виталины. «Он болит!» Непорядок, кто это тут за меня решает? У лейтенантов таких полномочий нету. Дай, открыв слезящиеся глаза, прохрипел я. Горло болит, жуть. Виталина, скорчив недовольную мордаху, прости, солнышко, сейчас не сработает, отдала трубку. Ткачев. «Разговаривать можешь? Значит, здоров!» — раздался на том конце провода привычно бодрый голос Никиты Сергеевича Хрущева. «Здрасте!» — поздоровался я и посмотрел на стоящий на тумбочке у кровати будильник. Плайн первого. До рейда двадцать минут. «Учиться хотел? Собирайся! Во Внуково через полтора часа тебя жду!» И он повесил трубку. «Надо во Внуково, прямо сейчас!» Проинструктировал я Виталину и сунул градусник под мышку. «Не имется ему!» — буркнула она и набрала номер для согласований. ж полковник тут...» Выслушав перебившего ее собеседника, буркнула еще мрачнее. «Есть!» Положив трубку, вздохнула и развела руками. «Придется ехать!» «Зря вы среди ночи не звонил, пожалуй, плечами!» Девушка сбегала на кухню, вернулась оттуда с кружкой чая. В термос с вечера наливали, с собой брать. Захватила градусника, и показала мне. — Ну, тридцать девять, ну и что? — развела руками. — Расчехляй аптечку, товарищ старший лейтенант. Больному требуется укол. После процедуры отпил чаю, пошипел неосторожно, у ртом, велел взять с собой термос. Мы оделись и покинули дом. Я посплю, ага, риторически спросил я, откинув спинку сиденья. Спи, Сереж, тепло улыбнулся Вилк. Разбудила она меня уже около терминала. Потянувшись, прислушался к организму. Уколчик подействовал, температуры нет. А горло, а горло думать не мешает. Голос есть, да и ладно. Встретили нас прямо у входа. Три, два десятка мрачных типов камуфляже с нашивками А и балаклавами на головах, во главе с Никитой Сергеевичем. Вот она, появившаяся на добрых четыре года раньше положенного легендарная Альфа. — Приехал, — удовлетворенно кивнул Хрущев, — пожал мне и Виталине руки, и мы пошли внутрь. — Доигрались с этим вашим симулякром, — давановал меня взглядом. Всякое у нас бывало, видит Бог, не рай у нас здесь, но такого, чтобы из-за денег детей похищали, никогда. Ну вот, как и ожидалось, пошли рыночные методы конкуренции. Похищение всегда похищение, поспорил я, и насрать ради чего. Кроме того, больше чем уверен, что в архивах такие дела найдутся. И не надо во всем Юрий Владимировичу винить, такое было, есть и будет к сожалению. Тебя требуют на переговоры или обмен на заложников. Отмахнувшись, поделился причиной моего сюда вызова Никита Сергеевич. Сколько злодеев, спросил я? Двое. С половиной кило амонала и обрезами. Газ в доме уже перекрыли. На седьмом этаже сидят суки. Кооператора с женой убили. Двое детей в заложниках. Подключился к беседе товарищ капитан, который будет командовать операцией. — Я готов, товарищи. Только дайте пистолет скрытого ношения. В, в СО прототипы есть. Мне пострелять давали, когда в Тулу ездил. В Москве, уверен, тоже найдется. Проявил я свойственный мне славоумие и отвагу. — Кто тебя пустит? — отмахнулся Никита Сергеевич. — Герой, штаны здоровы. — Мои штаны целые, Никита Сергеевич не обиделся я, — и по итогам операции останутся чистыми. А у вас? — Сучонок! — ласково приложил меня бывший генсек. Забурились в Ту-144 и взлетели. А вот и звуковой порог. — На, изучай. Через четыре минуты пребываем. — Хрущев выдал мне папку. Примерно в одно и то же время зародились в городе Ярославле два кооператива. Один на одном берегу реки Каротоссель, другой, стало быть, на втором. Специализировались кооперативы на закупке в государственных магазинах обычных вязаных шапок, которым своими силами пришивали помпончики. Новинка жителям города понравилась, и за минувшую зиму кооператоры расширили штаты и открыли филиалы в ближайших городах. Увы, рынок в СССР специфический, и пресловутого сырья в какой-то момент стало не хватать. Тогда ныне покойный кооператор решил сыграть грязно, начал давать взятки, благодаря которым шапочки везли не в госмагазины, откуда их обычно выкупали бегунки, а прямиком на его склады. Конкурент такой схемы, понятное дело, не оценил и попытался решить вопрос мирно при помощи местного ОБЭП. Увы, тамошний начальник тоже любил взятки, а у удушаемого нерыночными механизмами кооператора как назло оказалось две судимости. Первая по малолетке — Затяжки интересные, вторая уже взрослая за разбой. В общем, бравые советские милиционеры похлопали его по плечу и сказали, чтобы не хулиганил. А то на 15 суток мигом определят. Будучи не в силах разобраться с нехорошим конкурентом, общепринятыми способами, падший кооператор вспомнил свое буйное прошлое, замотивировал своего зама. Там букет еще хороший. И, как следует вооружившись, товарищи решили разобраться с проблемой радикально. Вся эта информация была получена в ходе подготовки к нашей операции. Седьмой час бедные дети в ванной запертыми сидят, пока за стенкой, над парочкой трупов, не забыв тщательно задернуть шторы, сидят бандиты. Соседи, услышав вопли и стрельбу, благоразумно забаркадировали дверь снаружи и вызвали милицию. Сказать, что участковый после переговоров с задержанными охуел, значит ничего не сказать. Сориентировавшись, позвонил за указаниями в Москву, и вот мы здесь. — Взяточников, надо полагать, уже определили, куда следует? — спросил я Хрущева, когда самолет начал заходить на посадку. Да уж определили, — ехидно ответил он. Че вы на меня-то дуетесь? Обиделся я. Проблема, как всегда, комплексная. При вас что-то тоже, нихуя стопроцентного соблюдения ука не было. Заткнись, щенок, побагровев, рявкнул Никита Сергеевич. Сделав глубокий вдох, обмяк и пожаловался. Старый я, Сережка, нервы, развел руками. Сейчас тут порядок наведем и все. На добровольную пенсию всесоюзного значения. Передачу снимать. Мечтательно улыбнулся. Я даже название придумал. Сад-огород. Как тебе? Хорошо запоминается и идеально передает суть, улыбнулся я. Все. Устал, наконец-то, Никита Сергеевич. Да и бодрячком-то держался на одной силе воли и накопленном на пенсии невольной запасе желания сделать что-нибудь полезное. И ведь сделал. На Колыме отдельные отряды из попавших под кокурузников формируют. Если судить по анекдотам и эфирам голосов, конечно, ну кому такой фигней заниматься в голову придет? Погрузились в кортеж и при свете фонарей добрались до места происшествия. Картинка прямо как в кино. Эвакуированный народ толпится за полсотни метров от... Брежневка, едите ее! спленул Никита Сергеевич. Панельные девятиэтажки, упираясь сформированная из солдат-срочников, милиционеров и КГБшников оцепления. «Дядь Герман, а вы как тут оказались?» Под взглядами притихшего народа пожал руку, встретившему нас за оцеплением КГБшников. «Заранее вылетел, еще вечером, на всякий случай», ответил тот. Пожал руку стоящему рядом с ним, курящему папироску, усатому седому дядьке, гражданке и трубкой телефона. Аппарат прицепили прямо к проводам на столбе. — Александр Евгеньевич, — представил товарищ Никита Сергеевич, — лучший переговорщик в СССР. — Прости, Сережа, без тебя никак, — расписался Александр Евгеньевич собственной беспомощностью. — Четыре часа одно и то же. — Ткачева давай. — Срок выходит. Через полчаса обещают детей убить. Все равно, мол, терять нечего. «Пиздец — Пиздец! — вздохнул я. — Почему я? — А ты сам спроси. — ехидно предложил Хрущев. «Спроси — Спроси, — подтвердил переговорщик, поднес трубку к уху и набрал номер. — Саша, да, — ответил на заданный невидимому собеседнику вопрос. — Сергей приехал, как обещали, на... — Это уже мне. — Здравствуйте! — поздравился я. — Хочу десять тысяч долларов не просто так, а обменять! — раздался усталый истеричный голос из трубки. — По официальному курсу. После этого ты лично отвезешь нас на вертолете в посольство США и выбьешь политическое убежище. Охуеть! А почему я не удержался я? — Как почему? — Гоготнул собеседник. — Все же знают. Скачев не врет. — Я мусорам не верю. Их людей наебывать специально учат. Вот ты мне и пообещай. — Я спрошу и вам перезвоню, ладно? — Быстрее, — велел собеседник и отключился. Пересказал разговор, взрослые посвящались, выдали мне устные инструкции, и я набрал номер снова. — Я на США никакого влияния не имею, — начал я тянуть время так, чтобы детей в обещанный срок не постреляли. — Мне предложили такой вариант. Мы на вас политические дела сейчас задним числом сошьем, а потом, когда привезем в посольство, аккуратно сольем о них информацию американцам. Тогда убежище точно дадут. Еще и денег добавят, и в телевизор допустят рассказать, как вас кровавый режим душил. Идиот. И ведь ни слова лжи. Мне ведь действительно предложили этот вариант. А будут ли выполнять, уже не мое дело. Но только если дети живы и здоровы, — обозначил я условия. Семнадцать минут — им пиздец. Мы еще и амманал взорвем. Хуй вам, красноперые, а не Кузьма. Кузьмой Федоровичем террористы зовут. «Так не пойдет, товарищ», расстроился я. «Сами подумайте, сколько бумажек нужно состряпать. А еще и слить надо, и это согласовывать на самом верху. Ночь многих будить придется». «А любят номенклатура спецнабжения получать», — выплюнул собеседник. «А как работать надо, так хуй почешутся». «Так американцам из телевизора и скажете, одобрил я». — Давайте так поступим. Вы нам детей, а мы вам Никиту Сергеевича Хрущева. Ценный заложник. — Любит горелый кукурузник, — задумчиво протянул падший к оператору. И за что? Он же долбоев. — Горелым у нас несознательные граждане Андропова кричат. — А это вы у него сами спросите, — предложил я. Налично предложившего такую схему Никита Сергеевича тем временем надевали бронник и вешивали кобуру с его любимым маузером. «Ох, мы спросим!» — с предвкушением прошипел похититель. «Дверь-то закрыта!» — нашел дыру в схеме. «Так снаружи же. Мы баррикаду разберем, и Никита Сергеевич зайдет», — предложил я. «За меня держишь?» — расстроился Кузьма. «Где он там у мусора?» Тогда так, выкатил я заранее согласованный план «Б». «Мы сейчас автовышку подгоним, Никита Сергеевича поднимем к вам. Он на подоконник встанет. Вы ему детей передадите, он их в люльку, а сам к вам». «А если он тоже в люльку?» — заподозрил неладный кооператор. «Так вы же его пристрелить успеете и детей заодно», — напомнил я. «Точно!» — когатнул он. «Петрович, малых сюда!» — крикнул он, убрав трубку от рта. Поди, выцеливают — выцеливают! Доверительным тоном спасил меня. — А вы сбоку а так на встаньте за стеной? — посоветовал я. — Не учи! — рявкнул похититель. — Почему на меня сегодня все орут? Я вам что, Гитлер? — Отправляй кукурузника! — велел он и повесил трубку. — Договорился. Вернул я спецсредство переговорщику и вытер сочащийся потом лоб. Пока Никита Сергеевич поднимался, я вспоминал, как в прошлой жизни впервые услышал страшное слово «террорист». Было это осенним утром, и маленький я как раз собирался в школу под привычный бубнеж телевизора. «Норд-Ост» — это не только название спектакля, но и одна из трав моей многострадальной родины. Иосифу Давыдовичу Кобзону по поэтому песен больше, чем другим, я отправляю. Настоящий человек. В театр добровольно на переговоры пошел. После «Норд-Оста» как-то все затихло, но потом страшное слово всплыло снова, в новом качестве, когда захватили школу в Беслане. Ох уж этот СССР! Вся та же херня, что и в моем времени, но тихо, неприметно и камерно. Трясет меня что-то, и это точно не от температуры. Ладно, моя задача — сохранить хотя бы тишину, неприметность и камерность, не допуская всего того пиздеца, который неминуемо поглотит родину, если меня угораздит облажаться. Люлька добралась до нужного окна, на Хрущева направили прожектор, он лично распахнул раму окна и встал на подоконник. Минутная пауза на поговорить, и он аккуратно усадил в люльку сначала мальчика лет восьми, затем девочку-пятилетку, не забыв зафиксировать на ребятах заранее приготовленную страховку. Помахав нафу рукой на гагаринский манер, он спрыгнул в квартиру. Люлька начала опускаться. Пошли! Отдал в рацию приказ, товарищ майор. Через две с половиной минуты все было кончено, и в рации послышался бурлящий адреналином голос. Никита Сергеевич погиб. Да как так-то, блядь, завыл я, закрыл лицо ладонями и обмяк, шлепнувшись задницей на мокрый асфальт. Словив понимание, Истерично хохотнул и заорал на подлетевшую ко мне перепуганную Виталину. «Не сдержал слова! Обещал товарищу Хрущеву чистые штаны! Придется искупать!» «Ты в порядке, Сереж? тихонько спросила она. «В полном!» — заявил я, поднявшись на ноги. «В Москву поехали! В архивы!» И, ни на что не обращая внимания, пошел к машине. «В какие?» растерянно спросила девушка во все куда пустят честно ответил я потому что обещанная четырехчасовая посмертная документалка сама себя не слепит